30 ноября 1996 года. Суббота? Суббота. 11 часов Да, нам работа. Должно быть состояние покоя, логическое. Одного полушария. И в то же время логическое полушарие отключает засон. Ну, представьте сложность, чтобы как бы отключить его и в то же время не уснуть. А, да. Здесь вот есть интересные моменты, как бы ноу-хау, подсказки или счет, что некоторые дают счет, да, или мантра, понимаете, зацепка за какую-то одну мысль и множественное повторение, потому что как бы теряется бдительность, и в то же время для повторения нужны силы, понимаете, в которых участвует именно логическая полушарие или как у меня это множество красок, когда сколько красок, И что еще интересно, что где-то на подсознательном уровне, я понимаю значение тех красок, логически нет. Понимаете, если я пытаюсь логически сейчас разобраться в этой гамме, да, и вспоминая прошлые э, цвета, то вот тут же я получаю как бы наказание. Это головокружение или вот понимаете потеря ориентации что довольно то очень чувствительно в моем состоянии. И это доказывается от этого занятия просто рассматриваю. Помните, как цветы. Когда я не даю задачи узнать песни, тычинки, понимаете, я просто наслаждаюсь красотой. Я понимаю, что это красиво, но логически мне даже как бы запрещается рассуждать в данном случае. А тогда какую информацию мы можем получить? И мы тогда никакую же не получаем информацию, а мы, это одна из наших целей? Ну, все относительно понятия информации. Понимаете? Даже цель может быть одна, а вот поиски ее могут множественными, понимаете? И даже бездействие может привести к цели. Но здесь нет участия конкретно вашего сознания, допустим, да? И вы не осознаете цену этой цели. Как вы видите, даром досталось, да? Mm. Даром вы потеряете. А вот смотрите. Глаз. И вы должны, наверное, помнить, что там есть слепое место. Именно соединение нервных окончаний к одному яблоку, да? Mm. То есть, получается, мы видим картину, И в середине вот это слепое пятно, которое не воспринимается. Ну, мы-то видим картину полностью, мы не изучаем, это уже пятно, правильно? Нет. Почему? Это колебания, постоянные колебания глаза и дорисовка картин. Понимаете? То есть мозг как бы дорисовывает, ну, если хотите, фантазирует эту картинку. И довольно с большой реальностью. А вот заметьте. Как Да-да. Ну помню. Вы про глаз говорили, реально с картинки, то фантазирует. Да. И с с помощью гипноза каком-либо человек может вспомнить даже то, что не видел, да? Угу. Ну, кстати, вот вы идете по дороге и вы практически не обращаете на внимание, внимания, вы задумывались. Но если вести вас в какое-то состояние, вы можете вспомнить, что случалось. И даже то, что было позади вас, вы не могли увидеть. Понимаете? Mm -hmm. Почему? Потому что мозг дорисовывает. Для чего? Потому что это еще осталось в старых времен, когда вы были дичью. И инстинкт, именно мозг, дорисовал картинный, как бы расширял ваше зрение. Понимаете? А вот и заметьте, что человек теряет угол зрения. Он становится уже и уже, потому что ему уже не надо бояться удара со спины. Понимаете? И вот заметьте еще. одним из признаков душевной болезни – это резкое сужение угла зрения. То есть, иными словами, мозг теряет способность дрессов как фантазировать. А это очень важно, это очень важно, даже если вам уже не надобится эта цель. Почему? Потому что мозг, это та же самая мысль, его тоже можно тренировать. И вы довольно-то активно должны это делать, научить вашу лень, мозгу приходится фантазировать и ставить у вас в различные как бы тестируемые положения, понимаете? это понятие инстинкта, мы стараемся как бы уйти от него. Понимаете? Для нас инстинкт это что-то животное, неестественное для нас. Mm -hmm. Мы забываем, что это естественно для природы. И все отрицательные, да, все отрицательные эмоции мы воспринимаем именно и обзываем это словно инстинкт. Понимаете? Чтобы как бы облагородить себя. Mm -hmm. И если вы чего-то испугались, совершили поступок из-за страха, да? Вы будете говорить, что это просто вам коснулся коснулся и это как-то вас оправдывает. Понимаете? И даже вас, получается, будут не ненавидеть, а жалеть. Понимаете? И, даже и вот в судебной практике есть. смысл в том, что мы создаем множество, понимаете, понятий чувств. Чувства у нас остались. Но мы стараемся расширить их, понимаете, чтобы и оправдать себя, и обмануть себя, и других. Вот вы эти астральные мира, да, и разделяете их на низшие и высшие. Вообще-то это неверно. Понимаете? Разделяется именно эмоциями, раздел эмоций – низкие, высокие. И то. Это тоже неправильно. Почему? Потому что а, одно и то же эмоция может иметь и положительный, и отрицательный характер. Понимаете? Здесь остается. И поэтому было бы самое точное более близкое распределение этих вот астральных миров и это именно не низкие, и высокие, а на негативные и позитивные разделения эмоций, понимаете, тоже страх он может дать негативный. понимаете, и тоже то же время положительные реакции. И заметьте, одно и то же чувство в разных условиях имеет опять же полярность: негативную и позитивную сторону. И ниже Помните. Про эмоции положительные, отрицательные, парастральные меры. Тот же страх, тот же страх может как положительный, и Низкие на, высокие, на, самом на. Деле. А на самом деле, может быть, это надо вибрации высокие, низкие, высокие. Нет, понимаете, мы, нам понравилось это слово вибрация, мы постоянно его употребляем где нужно, и где нет. Понимаете? разделение астрала заключается не именно понятие низкий или высокий, таких понятий нет, это вы придумали низкий план, высокий план для своего оправдания, понимаете. Если вам появились зеленые человечки или чертики, да, от алкоголя, вы скажете, это низкий план, да, но если вы в том же алкогольном опьянении увидите божественное Вы уже скажете, что это выше план, правильно? Да, да, да. То есть это уже выбор, как и поставить эти вешки, мерки, да? Это ниже, это выше. То есть по вашему восприятию, по вашему, понимаете, по вашей морали. Ну да, да. И видите, дело в том, что эффект был один и тот же. Тоже алкогольное пенение. Но почему два таких в вашем понятии огромных различия? Значит, был положительное алкогольное пьянение или отрицательное. И как это вы понимаете? Понимаете, да. дело в том, что именно вот, как бы объяснить вам, проявление этого инстинкта заключается и в чувствах. Понимаете? Инстинкт не имеет языка. Ему приходится воздействовать на чувства, создавать эти чувства. Помните состояние, когда вы все что-то хотите, а что не знаете. Да. Вы хотите что-то сделать и в то же время одолел огромная лень. И вы не можете найти себе место, понимаете? И самое страшное, что вы не знаете, что вам делать. Вот это инстинкт создает новые эмоции, новый уровень, понимаете, эмоции. Почему? Потому что если вы будете постоянно, как говорится, вам будет владеть страх, то у вас будет привычка. И вы уже перестанете обращать внимание на этот страх, понимаете? То есть эти реакции... Реакции логические, физические и эмоциональные реакции они будут притупляться постепенно. Понимаете, как говорится, всю жизнь прожить в раю это будет очень скучно. Это будет действительно очень скучно, потому что вы будете испытывать только одно чувство и больше никакое. Понимаете, в вашем понятии, mm. в ваших религии А вы хотите этого, вы боитесь понимать изменения. Именно изменения этих чувств. Понимаете? Почему? Потому что у вас есть понятие вот да И эта лень даже в чувствах проявляется. Вы хотите радоваться, понимаете, и малейшее изменение, вы тут же, как говорится, начинаете заниматься самокопанием. И искать причину, а почему изменилось это настроение, и тут же выдумываете целую кучу новых, понимаете. А почему оно на самом деле изменилось, если так везет? Ни с того ни с сего же. Ведь внешние причины действия. Да? Ну что, да. Тебя можно называть по имени в этом? В этом состоянии твой имя может принять? Именно? Да. Видите, дело в том, что имя, имя это как бы, понимаете, частица вибрации, относящаяся именно к этому человеку. И хотя вы можете иметь множество, понимаете, людей, носящих одно и то же имя, звучания, да. звучание это не будет все-таки иная. Возьмем давайте любое попробуем имя, только не будем называть его. И вот это имя, допустим, носят сотни человек, понимаете? Mm -hmm. И вот представьте, плюс еще совпадение, дата рождения. Так? Ну и давайте еще, чтобы все полностью совпадало, так давайте возьмем и чтобы это был близнец, чтобы и место рождения было одним и тем же. Вот. И мы тут же, понимаете, решим, что у них будет одинаковый характер, потому что мы взяли одинаковые имена а именно описывают характер. Mm -hmm. так? В астральном плане есть, конечно, изменения. Почему? Потому что одновременно не могут родиться два человека, кто-то позже, кто-то раньше, кто-то будет старше, кто-то будет младше. Понимаете? Mm -hmm. А мы не знаем этих тонкостей, и поэтому, в принципе, скажем, что они, эти люди одинаковые. Они mm близки -hmm. и Понимаете, и даже ведется статистика, Что вот близнецы, влюбились одних и тех же, работают по одной и той же специальности, А вот статистику несовпадений почему-то никто не ведет. Понимаете? Как в отношении основ. Вот совпал сон. Мы его запомнили. А множество, что не совпало, мы тоже забудем. Почему? Потому что наша память избирает. Понимаете? То, что нам нужно и то, что нам нравится. То есть вот здесь вот происходит проявление чувств. И вот произнеся имя, а произнести мы его можем по-разному. С чувством без просто так. Правильно? Mm -hmm. Вы вот вспомните навязчивые слова какой-нибудь песенки. Они mm -hmm. так и крутятся у вас, и крутятся в голове. Mm -hmm. И вы не можете от этого избавиться. А вот откуда это взялось? Откуда? Откуда? А это защита. Именно защита. Понимаете, это может проявление защиты, ибо мозг должен отвлечься от ваших проблем. От лишних ваших проблем, заняться своими проблемами. Понимаете? Или может быть изне, чтобы не дать вам совершить какую-то умственную работу. А почему? Но вы же сами создали себе врагов и довольно то неплохих, понимаете? И по у вас понятие враг? Чем выше этот враг, да, тем вам даже как-то приятнее, понимаете? И вот когда какой-нибудь враженок маленький такой противный, да, он, как вы говорите, и выиграть не стоит. И вам даже будет обидно, что он является вам врагом. Понимаете? Вам нужен враг такой враг, что Бог какой. Ну, конечно, как интересно, вы к врагам относитесь э -э более серьезно, чем друзья. Понимаете, что самое страшное, что с друзьями вы можете допускать вольности. что вольности, которые могут оскорбить и вас, и его. Понимаете? И вот тогда дружеские узы будут теряться. А вас врагом вы этого не позволяете. Потому что вы постоянно стражей, постоянно боитесь его. Понимаете? И вы, как правило, дорисуете множество ему качеств, которым он даже не обладает. Вам кажется, что этот враг умеет читать ваши мысли. Понимаете? И вы на множество подтвердите. Ну, Но... что именно алкоголь? Алкоголь, это в принципе тоже наркотик, что и любой другой. Понимаете? Эйфория по картине... Это тоже алкоголь. Только понимаете, здесь вызывают алкоголь и другими эмоциональными планами. А вот при распитии чисто синий. Понимаете? И вот что интересно, тут же поставлены вешки отрицательные, положительные. Если это был эмоций вызванный алкоголем, то это отрицательно. Понимаете, когда пьяница объясняет склон любви, вы ему не очень-то верите, если вы сами то трезвы. Понимаете? Да, да. Вот. А тут же, в принципе-то, не забывайте, что, что у пьяного уме, нет. то ему на языке. Угу. Понимаете? Что у трежего на уме, то у пьяного на языке. Может, будет так. Да. Но было бы точнее, что у пьяного на уме. Понимаете? Почему? Потому что здесь совершенно другой план эмоций. Угу. Понимаете? И поэтому, принцип был бы точнее, что у пьяного на уме, именно на данный момент. Yes. Потому что у него нет такого понятия, как контроль. Контроль за собой. Понимаете? И кто бы вы ни были, он с вами будет более откровенен. Почему? Потому что логическая машина, она притуплена сейчас. Понимаете? Той химией, говорит, И не обязательно алкоголем. Yes. Ведь когда вы доверяете друг другу, то вы и трезвые тоже теряете контроль. Правильно? Да. Yes. Понимаете, вот это логическое мышление, вот это вот можно, это нельзя, вот эта граница, вот эта мораль, которая сложена в вас, она потеряла власть над эмоциями. Понимаете, и поэтому нельзя сказать, что трезвый. Трезвый и пьяный, это совершенно разные люди. Понимаете, и совершенно разное восприятия мира. Это совершенно. И и все разные. абсолютно разные. Личность одна. А вот восприятие этой личности на окружающий план, на создание эмоций, на создание чувств, точнее отражение вот этих чувств на личности будет совершенно разные. И тогда вы, конечно, можете сказать, что вот резко как человек, как человек пьяный, черти что. Понимаете, совершенно другой человек, как вы Надо говорите. Ну, вообще-то в этом плане да. Почему? Потому что что в нашем понятии «человек» для другого человека? – Это отношение к нему. – Отношение к нему, отношение к окружающей среде, понимаете? И вот как вы, увидев человека, ставить ему сразу характеристику, правильно? Положительную, отрицательную. И, и... Человек ставит характеристическое отношение. Нет. Как меняется, насколько меняется подведение алкоголя, восприятие других людей, характеристик его. Другие и насколько мы правы в этом, при этом бываем. Может быть, действительно, раскованность, она больше дает прав правдивости в оценке человека, нежели... Ну, понимаете, это все относительно. Все относительно именно к окружающим. Пьяный человек в пьяной компании ведет себя нормально. Ну, да. А вот пьяный среди твердой компании, это уже неадекватно. И, понимаете, характеристика, уточните, характеристика пьяного человека? Да. да, да. Ну, пьяный по-другому как-то оценивает других людей. Насколько эта оценка ну, справедливее может быть, раскованнее, может быть, он действительно больше веет в этом состоянии? наркотическое средство. Понимаете, здесь, вспомните, юродивы. Они не всегда говорили истину, но все таки она проскакивала. Mm -hmm. Понимаете, ответ человек может никогда не повторить этой истине, никогда не сказать ее, потому что она ему потребна. Понимаете, и потому тоже еродины, и те же пьяные, они чаще произносят и на истину. Понимаете, но не всегда. Почему не всегда? Потому что у них не... Видите один и тот же предмет. Передавайте так. На вкус и цвет того еще нет. Mm -hmm. Понимаете? То есть один и тот же вкус. А восприятие будет другим. Может тогда вкус все-таки разный. В химическом плане, даже в химическом плане вкус будет разным. Почему? Потому что тело одного человека обладает какими-то другими, более другими витаминами, mm -hmm. металлами. И поэтому восприятие вкуса, разложения этих составляющих на вкус будет совершенно иным. Даже в эфирическом плане вкус будет другой. Цвет. Но ну, самое тяжелое случается Дальтоник, они не изучают вообще цвета. Поэтому он не сможет понять у вас восхищение какой-то картине, понимаете, или о закате солнца. Ну, а если взять два нормальных человека, кому-то нравится, кому-то нет. Вот представьте, муж и жена. И присутствует, допустим, на восходе Солнца. А восприятие будет разным. Почему? Потому что до этого было наложение других эмоций, других планов. Может быть, жена была до этого чем-то недовольна, устала или что-то, а вы наоборот. Понимаете? И восприятие уже будет совершенно другое. Почему? Потому что у вас сейчас другой план чувств. Понимаете? Другой набор чувств. Mm -hmm. ну, давайте не будем говорить о что-то там, омиратах. Нет. Именно mm -hmm. вот в чистом физическом mm -hmm. плане. Именно у вас сейчас другая химия, химия чувств, понимаете? Угу. И поэтому у вас не будут одинаковые реакции. А заметьте, заметьте, когда оба. Нет... Говори, говори, да, да, да, да, да, да. мы тебя слушаем, слушаем, слушаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Слушаем тебя. Напомню. Кирилл когда... и когда оба как, уже... допустим, муж и жена в разном состоянии эмоциональном. Понятно. Вы видите, дело в том, что есть реакции, когда они все-таки муж и жена воспринимают одинаково. Понимаете? А что для этого нужно? Понимание друг друга, настроение на друг друга – резонанс. Понимаете? Тот самый резонанс. Тот самый знанон душ. А мы сейчас говорим как? Вот биополе, мужа, вот биополя жены. И по привычному нашему физическому, простите выражению, сердцу воспринимаем также биополе. Понимаете, совместим только тогда, когда вот в биополе есть дырка, а вот в этом биополе, наоборот, есть выступ, понимаете? И тогда они совмещаются, и все нормально. Понимаете? Но это же глупо. Это мы, попытка физического, именно физического восприятия переносим на вот именно это тонкие чувства. То есть мы здесь стараемся рисовать именно логикой, понимаете? Той самой логикой картину. И мы, конечно, за аналогию берём самые... Примитивные. Слушай. А, собачка пришла. А может ты чувствуешь еще кого-то, кто Ты не видишь никого? Может кто-то из невидимого мира к нам пришел? <связанное> Мне хотелось бы узнать о сужении зрения, а в связи с этим и сужение восприятия мира. восприятия мира. Насколько это эволюционный процесс полезен человечеству или это уже технократическое какое-то ограничение? Это хорошо или плохо? Мы к чему Нет, нет. понимаете, как можно сказать о полезности или вредности, дело в том, что когда Вы общались, более близкой природы, и были среди природы, и для вас было множество противников, которых вы боялись, были вынуждены бояться защищаться от них. А самая лучшая защита это все-таки увидеть первым. И потому угол зрения, естественно, был больше. Понимаете, можно сказать, что дикий человек практически видел на все 360 градусов. Понимаете? Физически нет, конечно, но мозг, мозг, понимаете, способствовал именно. Он включал все чувства, Понимаете, все, если зрение не могла увидеть задний сектор, помогало. Кожное зрение. Кожное зрение, оно всегда было малоразвитым, и это еще впереди. Помогали другие чувства, тоже слух, тоже малейший шорох. понимаете? И вот заметьте, что в принципе mm -hmm. да, все наши органы обощены в одну сторону. Понимаете? Ну, да, да. Правильно? Физически. Куда смотрят глаз, туда практически. Uh -huh. Как говорится, и слушают уши. Понимаете? И даже нос там же. То есть все чувства собраны практически в одной точке. Понимаете? Uh -huh. Основные чувства, которые дают нам максимум информации. Uh -huh. А почему? Почему? Потому что нам нужно было увидеть противника uh -huh. И поэтому нам нужно было как бы... Обратить внимание всех этих чувств в одном направлении, усилить эти mm -hmm. чувства. Понимаете? А вот среди животных и, Один, и семь, знания. Восемь, да, и у вас есть животные, которые, как говорится, чувства разнесены. Понимаете? И... Да, мы Еще раз. Ты в этом состоянии чувствуешь, что ждет человечество впереди сужение, угла зрения, или какие-то новые чувства будут приходить на смену? Безусловно. Безусловно Опять. сужение будет происходить, к сожалению. Так, так. Понимаете, дело в том, что нам уже не требуется вот этот кругозор. Понимаете? Mm. Нет, мы конечно можем сказать, что как, это было бы удобно для себя издражать другу? Понимаете? Я бы смысла... носил шпаргалочки, прораций да. у соседа, но вы видите, дело в том, что это не жизненно необходимо. Mm -hmm. Да, мозг рисует, это нужно, нужно, а в жизни необходимости в этом нету, и поэтому теряется. Уходит, да? А Уходит. что взамен идёт? Понимаете, дело в том, что... Один, два, Что идет взамен три. этим чувствам, которые мы теряем? Понимаете, дело в том, что вы, как бы вам объяснить... Вы превышаете децибелы, вы превышаете вот болевой порог восприятия, понимаете? То есть мы хотели попросить вас говорить тише. Видите, дело в том, что лучше напомнить. Ну, мы, мы разговаривали с вами о том, что на смену старым чувствам, мыслительным способностям, углубленно идут новые. А вот какие новые? Может быть, это третий глаз? Вот нас интересует, допустим, третий глаз. Ну, знаете, Столь третий чувствую... глаз вообще-то это не новое. Но Поэтому мы потеряли его когда-то, понимаете? Вспомните, тот же самый гипофиз. Вы сейчас провязались к гипофизу и говорите, вот это был третий глаз, потому что он чувствителен к свету. Понимаете? И тут же говорите. Вы будете доказать, что раз он чувствителен к свету, то значит, а зачем мозгу-то видеть свет внутри? Понимаете? А зачем? А вот мозгу-то надо и внутри видеть. Потому что множество химических реакций происходит именно, понимаете, при а, выделении этого света. Вот тот самый третий глаз. Вы как правило рисуете опять же впереди, собирая все органы вместе. Ну где ему самой А Раз этот третий глаз, то наверное пусть он будет вращать уважение, и между глазами, понимаете? Угу. Третий. То есть появляется вот мышление. Накладку вы его не поставите. Понимаете, хотя сейчас ученые приходят к множеству фактов, что практически глаз может находиться практически в любом месте. Понимаете, потому что важен именно не сам глаз, не сама его анатомия. Хотя это способствует, конечно, лучшему видению. Но и кожное зрение ⁇ это тоже самый глаз. Вы согласны? Uh -huh. То есть, что самое глазе? Оптика? Нет. Нервы. Именно вот эти вот нервы, отвечающие, эти колбочки, отвечающие восприятие света, а кожа воспринимает свет. Понимаешь? Mm -hmm. Да, понял. Счет. Один. что виделось сейчас, знала, пока я здесь? Да не надо, какие-то да. цвета, какие-то. Цвета, цвета, да. Не, только какие-то по-фабузиным, а вот то. Mm -hmm. Mm -hmm. Практически я могу ответить на множество вопросов, но зависит именно вот от Ваших, mm -hmm. ваших вопросы, понимаете. И причем так как сейчас логическая часть более отключена, то все-таки она находится в активном состоянии, в вот, активном пассиве. И в принципе это позволяет как бы избавиться от ваших эмоций э, в плане вот в мысленном плане потому что чувствительность повышена чувствительность повышена и вот все физические составляющие воспринимаются довольно на большом уровне и например громкий звук он уже понимает как болевой Хорошо. понимаете яркий свет который был бы нормальным допустим да, он понимается уже как болевой И понимаете, и вот эта вот, как вы говорите, эта магнитная именно работы вашего мозга, она воспринимается так же, как и остальные, И это же тоже физическое. И мы обладаем этими органами, чтобы воспринимать, как говорится, читать мысли. Но сейчас желательно бы этого не делать, потому что мы не умеем управлять своими мыслями. И, как правило, чаще всего в нашей голове хаос и множество, множество вопросов, которые стараются быть первыми и на которые отвечать, понимаете? И какой больше? Конечно, я могу, я могу сейчас ассортировать, понимаете? Ассортировать и найти и тот вопрос, который вам действительно важен. Но туда мне нужно будет применить человеческий часть. Понимаете? Мы слишком уж разделили логические, эмоциональные. Мы разделили половинки на такой степени, что кажется, что они не зависимы друг от друга. Нет. Дело в том, что видеть тем же своим глазом, да, или читать мысли, для этого тоже нужен логический блок. Понимаете? Торройка. То есть мозг не имеет лишнего. Понимаете? И когда мы говорим, что мозг работает всего лишь на 3%, а это уже хорошо. Уже как -то. Правило? Среднее число это все-таки 0,3. Представляете, как это ужасно? иметь то и пользоваться только 0,3. Mm -hmm. Понимаете? И хотя бы эти 0,3 или эти 3, они все-таки работают благодаря оставшимся процентам. Понимаете? Mm -hmm. Давайте вспомним, когда в виду какой-то физической травмы или болезни было уничтожено практически больше половины мозга. И человек при этом умудрялся, как вы говорите нормально. Да, да. Понимаете? И вот смотрите, что интересно, здесь здесь две крайности. Когда мозг практически полностью разрушен, и человек обладает еще способностью мыслить, я о своем узнаю только тогда, когда это говорят ему врачи, и маразматик, обладающий нормальным мозгом и в то же время, ими не пользуется. Понимаете? А Именно в чем смысл? Смысл именно в этих связях, понимаете? Эти связи, вот вы говорите каналы, да? Закупорка каналов. Это у вас такое любимое выражение. И в то же время, понимаете, вы не можете представить что нас вот эти каналы. Вы даже не можете найти эти каналы в человеке. Понимаете? Хотя допускать, что их множество. И вы тут же придумали множество понятий. Раз есть биополит, то значит, конечно, и биоточка. Понимаете? И есть рай. Да. Обе о точках говорили то, что это может, каналы. как каналы, забитые каналы. И, кстати, вопрос сразу. Вот, ученые тоже не могут найти их на теле, но луч лазера, входящий именно в точку, проходит как по световоду. То есть он выходит из всех точек, наверное, этого канала. Ну, вы это понимаете, Вы ищете. В принципе, вы ищете чисто на физическом уровне. Okay. И хотя уже создана наука информатика, вы еще не воспринимаете ее и не прикладываете ее к человеку, к природе человека. А Надо бы сказать, что в принципе важны именно не части механизма. Вы механизм, нос с но они не связаны между собой. Они не совершат никакой полезной работы. Вы согласны? Yeah. Это всего лишь будет грудометаллогом. А вот связь между ними, Если хотите сказать, компьютер, понимаете, это груда металлолома пока нет программиста, пока нет программы. Есть программа, и эта груда металлолома уже будет работать. Чисто на функционном, правильно? И заметишь, что интересно, что мы получаем физическую, хотя воздействие чисто информации. Да. И вот мы, знаем изучая эту науку, не можем применить ее к человеку. И потому мы не сможем множество найти, что есть в нас. Да, мы понимаем, что мы состоим множество клеток. Но когда мы будем соединять эти клетки, мы не заставим их взаимодействовать между собой и создать жизнь. Мы можем взять множество химических продуктов и соединить их, получится эмбрион. Но почему-то он не сможет жить, понимаете? Мы не дадим ему жизнь. Именно то, что мы называем душой, и то, что нам дает Бог. Понимаете? Сиди. А почему? Потому что мы не можем применить информационные поля. Мы знаем их существование. Знаем, но не можем применить. А как, Понимаете? Как их а вот смотрите, давайте вернемся опять же к биополям, к биоточкам. Да, конечно. Человек состоит, из множества как выигрывается биоточки. Было бы точнее сказать, что не человек содержит биоточки, а биоточки строят человека. Именно из них создан человек. А иначе, а иначе это значит, что мы не только имеем их на теле, но и внутри его, понимаете? Именно каждая любая клетка является именно этой точкой. Но не каждая клетка способна воспринять информацию на тонком уровне. Понимаете? То есть мы можем на любую клетку воздействовать, допустим, тяжелительным током, и, соответственно, будет происходить какая-то реакция. Тоже электролиз, правильно? Uh -huh. То есть точка отреагирует. Клетка отреагирует на этот сигнал. Но на более тонкий сигнал она не сможет реагировать. Почему? Почему? Потому что это тоже защита. Представьте, если все клетки будут... Работать сами по себе. Нет, для этого нужен координатор. Понимаете? Именно то первое звено, которое является началом, если хотите, началом этого чувства, осязания, слуха, зрения, чего угодно, тактильное ощущение. Понимаете? И вот именно вот эта точка, которая имеет начало, тут вход, вход информации. Вот это и есть и называется биоточка. Понимаете? И вы говорите о каналах, нет, в таком понятии каналов не существует, существует просто цепочка, цепочка тех точек, которые способны передать информацию, перенести ее, переработать на уровень других клеток. И вот смотрите, мы взаимодействуем на какую-то точку так, чтобы допустим вылечить какой-то организм. Мы физически с этим организмом не контактирует, Вы согласны? Мы чистые предмет только информационно. И вот это, что Вы называете каналом, это цепочка. Цепочка этих клеток, биоточек, преобразовывает, как Вы эти, создает нужную вибрацию для этого организма. Понимаете как? Да, да. Вы говорили о том, что цепочки создают нужную информацию для организма. Может нужную информацию вот здесь. Но ну, видите, дело в том, что мы сейчас стараемся это делать как бы из них рассуждая логически. Понимаете, мокольный природы. К сожалению, мокольну природы. К сожалению, меняется все наши чувства. Восприятие к окружающему миру. А значит, и меняет восприятие терпеоточек. Иными словами, они грубеют. Почему не грубеют? Потому что для того, чтобы чисто природном состоянии взаимодействовать с этой точкой, нужно было достаточно мало энергии. Сейчас, когда вы окружены электромагнитными полями, а это часть природы, и причем они промодулированы вашим разумом, они природны. В итоге, получается, точки грубее, потому что они должны защищаться. Вспомните радиация. Тело должно закрыться. Она как бы девает на себя кокон. Как она это делает в игруте И Ей приходится уменьшать размеры этого биополя, чтобы увеличить ее плотность. Понимаете? Чтобы сделать ее более, как вы говорите, непробиваемой. Вы представьте, Животные. Животное может найти хозяина даже за тысячи и тысячи. Вы согласны? Почему? Потому что она не отрывалась от природы. И хотя ей тоже губительна ваша атмосфера, ведь вы-то ближайшие среду-то засоряете довольно-то неплохо, mm -hmm. все-таки логически тоже животные не воспринимают их, понимаете? Потому что она не дает ваших слов. Представьте, идет радиопередача. А их множество радиопередач. Вот это mm -hmm. хорошее слов. И тело ваше воспринимает. Вспомните тогда зубного врача Германии. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот, понимаете, ваша логика старается расшифровать, промоделировать и превратить слова. Понимаете, все эти сигналы. И потому оно отвлекается и старается определенные точки как бы обострить. А за счет чего? За счет других точек. И вот тогда вы можете говорить уже об опухолях. Понимаете? О тех злокачественных опухолях, которые вы боитесь. А ведь раньше их было гораздо меньше. А почему? А вы сейчас говорите, и это инопланетян. Инопланетное что-то входит в ваше тело. Понимаете, есть здесь вот такая версия? Есть. Есть. Нет. Дело в том, что у вашего... Ваш мозг, именно логическая часть, понимаете, оно обострило, обострило эту точку для каких-то своих целей за счет других. А это значит, что она все функционные каналы, все-таки будем говорить с вашим термином каналы, перегнала именно на эту точку. И тем самым обрубив. Нет, нет. Вы говорили о том, что все информационные каналы подчас у нас перегоняются в одну точку, и это обрубляет восприятие мира. И это создает опухоли, понимаете, опухоли. очаги воспаления, очаги воспаления. И, видите, дело в том, что мы это делаем, как говорится, подсознательно, понимаете, подсознательно, именно подсознанием. А что такое подсознание? Это тоже самое сознание, но только не воспринимаемое, и переводимое на мышечные игры. Понимаете? То есть именно чисто ФМС. А так как мы уже сказали, что информация это самое главное, понимаете? Именно та вот программа. Вот именно то понятие вот души. Вот все это и есть информационное, и она как таково не имеет понятия физики. Понимаете? Это сейчас очень трудно это понять, потому что информатику, мы все-таки информацию переносим физическими носителями, правильно? Mm -hmm. И мы не можем пока беда в том, что вы, имеете какую-то одну идею, так? какое-то вот желание одно, да, и вы стараетесь его подавить, потому что вроде как сейчас не к месту, да, и в то же время вот эта вот борьба, вот эта борьба, вот это вот соответствует вашим планам, очень действует болезненно как на вас, так и на других, понимаете. Если вы хотите и не можете побороть, так тогда уж спрашивайте, именно что тогда вас волнует чтобы быть, быть чувством вашего понятно это видимо про меняется идет в принципе я конечно ожидал больше может быть информативного такого но, но и эта тема интересна. Вот, например сейчас мы говорили о переносе физическими носителями а вот интересно в этой связи как рак вот вы можете оценить в этом состоянии это что создание рака возникновение рака это как раз может, перенос информация в одну точку и странное разрастание организма, ну, если не можете отвечать, не отвечайте, я даже не знаю, что. Если перейти на ну, вопросы по Тибету, по горам, по экспедиции, но ну, сможешь ли ты в этом состоянии ответить больше, чем я, допустим, ожидаю? Я ожидал от наших контрагентов ответов, от наших первых, те, кто выходит на первом счету. Но если мы сейчас на твоём подсознании работаем, на твоём сознании, то... Наверное, ты не, не, не слишком много знаешь об экспедиции в горы. Можешь что-нибудь ответить? Ну, видите, вы опять поставили нас ограничений. Они, другие, не забывайте, что это все-таки все в одно. Вот, понять, вот, допустим, вот в нем, в этом, так сказать, на это тело, скажем, есть вот одни ну личности там или не знаю как определить разных планов да вот на, на меня допустим действуют другие ты их Нет, понимаете что? в чем отличие от от допустим от меня понимаете дело в том что эти, -то, когда приходят действительно извне, приходят чужие понимаете как вы они планетяне. И они взаимодействуют с ним как бы добивать своих целей, понимаете? То есть, грубо. Здесь же все, все герои находятся в одну. А как это объяснить? Ну, знаете, грубая аналогия. Вы, вы сами в одном направлении чувствуете себя одним, в другом направлении учуствуя себя другим, правильно? Да, да, да. Ну, это все вы воспринимаете логически, да. понимаете? И обвиняете чувства, понимаете? То есть вы не допускаете, что у вас сидит множество, живет в вас множество, Конечно. понимаете? А в каждый из вас множество, понимаете? И в чем это проявляется? Ну давайте скажем так, вот вы сейчас в одном настроении, да? У -у -у. и вы, значит, уже вроде как совершенно другой. Изменилось настроение, и вы стали опять другим, да? И даже любимый вам человек может вас не узнать, испугаться вас, отойти от вас, да. понимаете? Почему? Потому что вы, как бы вам это объяснить, вы стараетесь контролировать чувства. Так это не всегда получается. Иногда чувства преобладают над вами, понимаете, и вы этого момента стыдитесь, и, и даже, когда чувства преобладали над вами и дали положительную реакцию, вы со мной этого момента потом стыдитесь, даже перед близким человеком, понимаете? Почему? Потому что вы почувствовали себя как бы раскрытым, незащищенным. И вот объяснение любви действительно в порыве, именно без игры чувств, вы этого момента потом стесняетесь. Вы боитесь этого момента. Так же боитесь, как и момент, когда вы что где-то что-то испугались и, грубо говоря, вели себя неправильно, понимаете, логически вы поставили, что вы здесь за неправильно, окружающая среда сказала, что да, вы были трусами, понимаете, то же mm -hmm. самое страх, то же самое страх. И когда вам говорят, что самое сильное чувство у вас – страх, а что вы родили? Эгоизм. Понимаете? К сожалению, первопричина эгоизм. но вы сами сборите эго. Это первопричина всех ваших чувств, к сожалению, вспомните греческой мифологии от плохих богов, рождались и хорошие. Вы помните? Да, да. И вот давайте скажем так, что вот этот именно бог, если хотите сказать, то самый Зевс, и это есть у вас. А я задал эти вопросы. Герас, ты хотел задать вопросы. А, да. а ты можешь в этом состоянии сказать все-таки, мне интересно, почему, когда ты вот, На одном из контактов не так давно у нас сканировал вот Ольга, меня и мою жена Лена. Ты сказала о Лене, что она ощущаешь что пустота. В каком смысле пустота? Мозг? К сожалению, да, это действительно ощущение пустоты. Понимаете, человек накапливает годами информации Понимаете, перерабатывает ее. Иными словами, эта информация идет ему в в пользу. Но есть люди, которые. Как вы говорите, об стенах горох. Понимаете, то есть вот эта информация, она приходит и уходит, практически не оставляя следов. Понимаете, то есть, как бы вам объяснить, это очень-то вообще-то плохо. Происходит именно вот этот момент начальной деградации. Понимаете, а почему? Почему? Потому что это влияет отсутствие интереса. Отсутствие интереса. Почему нет интереса? Потому что вот эта информация пришла, ушла, как выйти? Влетела в одно ухо, вылетела в другое. Ну должно что-то задержаться. Должны быть уроки жизни, уроков. Жизнь вы получаете в долгую, но не воспринимайте это как урок и не делайте выводы. Вы не решаете задачи. Когда-то, к сожалению, родители подготовили множество ответов на решение задач. Но они готовят это на свои задачи, правильно? Вы не запоминаете эти ответы. И старайтесь хватнуть любую другую задачу, которая более-менее похожа. Понятно. Понимаете? в итоге получается вот эти вот уроки проходят. Да. Или О том, что тут пустоте и информация может уходить из человека и не оставаться, а, да, а что она да. никогда не, не появится этот интерес у человека. То, да. Понимаете? Дело в том, что информация Тут уже надо задумать о чем нибудь демном. Ну и каждый, конечно. Отец. Ага, я шофёр, значит, ты у меня будешь шофёром. Ну, соответственно, значит, покрутить баранку, чтобы вроде как я уже где-то привык бензин. бензину. Ему не интересует. Буду я шофером хочу я быть, или не хочу. Ну, в какой-то мере в то время почти это пластилин. Что хочешь с то и будет. Почти. Потому что не вода, понимаете, а И Его довольно-то тоже трудно обрабатывать. Ну, так как это все было пущено на то я не стал и шофером, и причем даже наоборот, я до сих пор не разбираюсь в машинами. Как, как Жигули, да? какие-то номера какие-то. Понимаете, 0102, а для меня это все да. Что Стоит понятно. Это переход красок. Мы просто, понимаете, вот, вот этот плавный переход мы не замечаем. Потому что мы не можем контролировать свои мысли, понимаете. И уж только, только тогда, когда мы сможем перевести эту мысль на физический уровень, а именно в движение, в тем же языком. А многие люди, считают, что вот они думают именно только тогда, когда шевелят языков по себя, понимаете. Вот. И вот это и мы называем границей. Понимаете? То есть чувствительность. Если хотите, чувствительность. И чем чувствительнее будет человек, тем он будет видеть. Понимаете? тем больше он увидит, что граница это все-таки не вот эта вот одна черта. Понимаете? Редкая. А вот именно, как вам объяснить, это безмерное. Как дальтоник. Дальтоник. Он может увидеть только резко различия цветов. Главное, рисунок, стоящий из цветов и и и какие у тебя так после контакта положите учишь он, он не это он снова пошел Выключай свет если бы еще и тараканов считали от кого что это считает там мы уже на теле ломать живое существо и вот в нашей девочке могут прийти три существа других из других планов вы их учитывали вы Присутствие их ощущения как-то? Ну, вот, это, Знаете, мне все равно, сколько вас тут сидит, коуча там, или один, там, понимаете. И вы что, опять забыли, кто я? Маска, Маска. о А что, разве вам сказала, что вас много или мало? Ну, я только послушала, ага, что вы тут жалуетесь, и все. Маска, ну вот мы хотели бы тебя спросить. среди многих чувств, которые у человека есть зрение, там, слух. А третий глаз, вы что-нибудь знаете о нем? Какое-то качество, хорошее или плохое? Насколько человек судна там, этим? Ну, Но давайте мы... рассмотрим, попробуем отдельно. Да. Вот. Отдельное зрение. Вот что это такое? Вы можете объяснить, что такое отдельное зрение? Такое отдельное, зрение? отдельное? Отдельное. Ну, вот просто зрение. Так, одно из чувств. Да. Ну, да. объясните, пожалуйста, что это такое? Зрение иных веров, что ли? Ой. Давайте не загадками. Давайте, что такое третий глаз? Нет. Не а говорит, да? мы не загадки. Это вы нам загадки. Ну, посредством говорите. зрения. А? Посредством зрения. А тут такой вы мне можете Это Вы глаз мне глаза! Нет, третий глаз тоже! Вибрации, сигналов и передачи в мозг адекватной картины. Ну, по крайней мере, так можно объяснить. Может быть, осознавание того, что. ты видишь. Нет, подождите. Вы говорите, глаза это зрение, третий глаз это тоже глаз. Это тоже зрение. Ну да. вы. Как мне вам объяснить, ответим глазик, если вы не знаете о своих еще чувствах? Те, которые обладаете после всю жизнь. Ну что такое? Слух. Примерно. Колебания воздуха. Да. Да? Причем том, от 16 гельсов да. до 20 тысяч... Так? Отлично. Да, они как-то 25. Хорошо. Нет, ну, вы к этому не относитесь, не переживайте. Лов Итак. Ловить. Ой, Бог милого? Да нет, Бог наоборот вас обидел. Вы представляете, что вы могли бы слышать, если бы вы могли бы до 30 кгц? Ну это же элементарно можно прибор сделать, в принципе, сейчас. Да? Думаю, Чего думаю, вы этим прибором-то услышите-то? Ну это всё равно, что, простите, вместо руки вам поставить культяпку. Какую какой какую-то механистку. Ну и что? Что ты услышал? Да? Интересно, а дети что слышат на 25 тысяч? Собаки на на 30 тысяч. Какое интересное сравнение, заметьте. Дети и собаки. Совершенно правильно. Ну хорошо, давайте упустим. Итак, слух и это колебание воздуха. А колебание повыше, что это? Это свет. Ну да. И уже для этого нужен более сложный аппарат. Правильно? Правильно. Да. Назадь тоже лучше. Хорошо. А что такое кожный, ваш любимый кожный? Что такое? Нервная система. Это да. то же самое колебание. Вы согласны? Да, Но для этого нужны менее грубые. Да. Правильно? Да. Хорошо. А мало с техникой? А то сейчас скажу, что кожа тоже очень сложная. Весы, тактильные ощущения, одно и то же. Почти. Для того, чтобы вам уже обладать слухом, мы должны собрать уже довольно сложный аппарат. Правильно? Так? А для того, чтобы еще, и увидеть изображение, это еще сложнее аппарат. Ну, а третий глаз. Значит, должен быть аппарат еще быть сложнее. Итак, для того, чтобы слух вам было достаточно всего лишь только три уха. Так? Вспомните, наоборот. Для того, чтобы видеть, вам нужно иметь миллионы колбочек. Правильно? А для того... И развита нервная система. Прямой, если хотите сказать, вот сам мозг. зрительный нерв. Правильно? Да. То есть здесь уже вы получаете больше информации, а значит нужна более эфрукционный переноситель. Носитель. Правильно? Да. А третий глаз? Очень мало о нем знаю. Очень мало знаю. Подключается мозг, резервы мозга, нейроны дополнительные. Мы же используем на 5% мозг. Ой, какие вы не внимательны. А Мы а говорим а о сложности. Вот так давайте про сложности продолжим. Ну, третий а глаз должен быть еще сложнее. Конечно. Правильно? Значит, он, а вы его рисуете все время на лбу. А заметьте, уши внизу. Подальше от мозга, глаза уже прямо на самом, понимаешь, лбу. А, -а, -а. а третий глаз должен быть уже в мозге. У про... Что ты помнишь? Что бы ну, я заспомнил? Ну, вспомни, ну, как не сразу? сразу вспомнить? Ты как себя чувствуешь? Картинки ты? или что-то, да? Можно покурить. ничего ну, не, не я помнишь? Не или совсем да, помню. Покру... А что помнишь? Ну, давай. Что помнишь? Романского. Ну, короче, и что ты помнишь про ну, и и ты помнишь? По помнишь? Ну, помнишь? Да. Ну, Гена, вот можешь ты в таком сейчас состоянии, мне сейчас действительно я это должен ответить, даже Москва, так сказать, запрашивает уже, что, что предполагается, а мы ничего не можем, да может долетит, да. да может нет, и, и что то за... То сказали это? сразу, не долетят. не долетят. Да, да, да теперь не долетят, я уже понял, да. но все равно это, э, я не понял, вы смотрите, один даже не, не сортанет, а второй вроде что-то, ну, да. говорит, и будет тоже что с первым спутником. Ну, с прозерпиной. Вер, он подзерпинный, -то, то есть 5, он 5, летит куда-то другое. А, как подзерпинный. Пенер-10, да. да. это. А ты как сейчас? 5, вот, давай 5, твое 5. видение. Что будет с Марсом, с полетами на Марс? И что, почему не дают? Сейчас там видел, что тебе показывает. Вот я просто вспомнил Марс и Белалтик, очень честно говоря. А, ну, правильно. Прав. Вот ну, я внутренне внутренняя уверенность, что долетят? С, с, да я я при... вообще не задумался. Я, я честно говоря, вот, на собрании первый раз услышал эти Марсы. Я ну, тоже что Да, что запускает? просто вы интересуетесь, наверное. И... Ну да, но ну, будете ну, будете. публикацию сделали такую довольно шумную. Смените так либо полета на Марс. А как сменить? Ну, ответа не дали. Так. А подождите, они говорили о 70 часах. Каких-то. Что-то не там про 70 часов. Про часы. А вы. Ну, то, что какие-то 70 часов. Чего-то там. Я... А, кассеты потеряли, ну. Нет, это аккуратно. уже потом. Нет, это потом Геннадий Степанович спросил, что про кассеты, почему-то он перевел на кассеты, они говорят, ну, это тоже. Что, да, что мол, а, ну, там был вопрос такой, что, ты что, не, не записывай, тоже не надо. Это, там был вопрос такой, что, я говорю, да мы никому не скажем. А, а они вроде сказали, что... Мы а, уже до 70 часов, а, все, а, да. Потери. да. Уже потеряно 70 часов. А, То есть это, вы... да, тут что, вот еще, вот только вот произошла катастрофа, Мне были определенные звонки. Взял, как он, он, он взял в руки, Кена, его кролика? Да. Белого да, кролика. кролика взял? Да, в руки. А он что, прям похоже на кролика? Большой, маленький? Да, он ну, он родился, так, он взял его. Так. Вот какая. И а что? Кролика, и кролика, да. Он, это... он у... как-то, кролик у него исчез. Кто-то как будто забрал. Забрал. А тут маска. она. Типа очков она мне шептала. Говорит, у него очки какие-то на глазах как маска. Не маски. Очки, не очки, а... Вот Про... Да. И после этого маска А потом глаза да. тоже сняли? Он снял. Сняли да. маску нет? нет? А потом ты что, перестала смотреть, видите, что с ним происходит, Нет. Были какие-то. Я видела, какие-то люди прорывались да. к нему. Вот он лежит, а вот эта вот такая линия, она до сих пор. Такая, ну, как-то Да, да. И вот на нем люди, да. а они как будто прерываются к нему. Прерывались, да? да? Ну да, все же хотели. То есть не, не в законе а потолком, потолком, а именно... А кто им проходил из них? А кто-нибудь кто проходил, а -а -а. да? И тогда менялся его разговор, то мобу это да? Нет, он срывался не в те моменты. когда а да. он срывался? Почему он срывался? Как раз? Не знаю, вот он не видит. заметила, да? Да. да.